подопытный объект номер один последствия когда геннадий иванович воронин приехал на работу и вошел в собственную приемную он сразу уловил знакомый аромат духов анны сергеевны панкратьевой вернулась что ли подумал он но потом понял что аромат волнами исходит от лидочки лидочка уже не казалась ему смазливой дурой очень красивая умненькая девушка Главное, старательное и исполнительное. Пожалуй, Воронин был уже почти доволен своей секретаршей. «А что это у вас за духи, Лидочка?» — спросил он, проходя в свой кабинет. «Уж больно запах знакомый. Кого-то он мне напоминает». При этих словах Воронин хитро прищурился и внимательно посмотрел на Лидочку. Та почему-то вдруг переполошилась и начала испуганно лепетать, что духи очень хорошие, французские, и, как называются, доложила, будто это название ему что-то скажет. «Ага», — догадался Воронин, — «не иначе, как Панкратьева ей подарила. Боится теперь, как бы я этот мелкий подхалимаж за взятку не посчитал». Он прошел в кабинет, поставил портфель на стол и вдруг почувствовал какое-то странное головокружение. «Чего это я, как барышня беременная?» — подумал он, усаживаясь в рабочее кресло. — Лида, — вызвал он по селектору-секретаршу, — пригласите-ка ко мне нашу Тимофеевну с реестром платежей, а потом главного инженера. И еще там сегодня этот Копейкин от Панкратьевой прилетит. Организуйте встречу. К горлу подкатила легкая тошнота. Воронин решил, что надо бы у Лиды попросить кофе, но в этот момент в кабинет ввалилась веселая Тимофеевна. От Тимофеевны тоже волнами расходился аромат тех же самых духов. Воронин хотел было пошутить, что Панкратьева, как дикий кот, метит свою территорию, но успел только сказать «Панкратьева», и в этот момент мир вдруг свернулся в точку, как в старом черно-белом телевизоре. Даже звук он напоследок такой характерный услышал, типа ведь Геннадий Иванович пришел в себя уже в больничной палате. Он был пристегнут к капельнице и к каким-то приборам, которые тикали, пикали и чавкали. Разглядеть, что это за приборы, он никак не мог. Он вообще ничего не мог и чувствовал себя совершенно беспомощным. Потом он заснул, а когда проснулся, то обнаружил, что рядом с ним сидит женщина, похожая на ангела. «Доктор Немкова», — с трудом прочитал Воронин на ее бейджике. «Здравствуйте, доктор Немкова», — Геннадий Иванович попытался приветливо улыбнуться, вышло криво. «Здравствуйте, Геннадий Иванович», — доктор Немкова старательно выговаривала слова. «Вы хорошо говорите по-русски», — удивился Воронин. «Люди нашего поколения все хорошо говорят по-русски, в школе учили». «А я еще потом в Ленинграде училась в Первом медицинском институте». «Сколько же ей лет?» — подумал Воронин. «С виду такая молодая». Доктор Немкова засмеялась, как будто прочла его мысли. Видимо, в этот момент на его роже было написано сильное недоумение. «Мне уже сорок пять», — сказала она, улыбаясь. Ему очень понравился ее мягкий акцент — Он завораживал, и Воронину вдруг захотелось под звуки этого приятного голоса идти за доктором Немковой на край света. Тут он вспомнил, где и по какому поводу находится. Приборы, к которым он был пристегнут, по-прежнему пикали, тикали и чавкали. «Что со мной случилось, доктор?» «Мне на работу надо». Воронину почему-то вдруг захотелось аргументировать доктору Немковой свой мысленный отказ от желания идти за ней на край света, по крайней мере, пока. «С вами случился сердечный приступ, а на работу вам категорически нельзя. Строгий постельный режим. Мы вас полностью обследуем, так что даже не рассчитывайте уйти от нас раньше, чем через две недели. И я бы еще рекомендовала вам после этого поехать в санаторий на реабилитацию». А работа ваша не волк, как говорится, и от вас никуда не денется. Это раньше так было в советское время. А теперь желающих на мое место попасть, как тех самых волков, полная Сибирь. Зубами щелкают, за границей работать хотят. Доктор Немкова опять рассмеялась. Там, у дверей палаты, ваш заместитель дежурит. Он тоже зубами щелкает. Если так, то я его к вам не пущу». «Нет, главный инженер у меня хороший парень, да он и не потянет. У меня зубов намного больше». Геннадий Иванович для наглядности щелкнул зубами. «Так что смело запускайте». Доктор Немкова открыла дверь. В палату, как табачком, виновато просочился посетитель. «Пять минут, не больше», — строго сказала доктор со своим волшебным акцентом. «Телефон больному не давать». Она вышла из палаты и закрыла за собой дверь. «Геннадий Иванович, как вы?» Главный инженер осторожно уселся на краешек стула. «Слушай, давай без этих реверансов. Чего там у тебя?» «Да, в принципе, все в порядке. Только вот Панкратьева из-за своего драгоценного Копейкина бучу подняла. Вот факс прислала». Главный инженер протянул начальнику бумагу. Воронин прочитал и захихикал. Главный инженер удивленно уставился на него. «Молодец она эта, Анна Сергеевна! Это ж она тебя от злого меня прикрывает, ну и свою фирму выгораживает. Знаешь, я тут почти помер, а ты ко мне с этими глупостями иди работай. Исполняй свои обязанности, раз ты теперь исполняющий обязанности Воронина, то есть меня. Ты моё видение реконструкции завода знаешь?» «Знаю. Ты как главный инженер, специалист-нефтепереработчик с огромным стажем и опытом, с моими техническими решениями согласен?» «Согласен, но Дубов...» — замялся главный инженер. Пошел этот Дубов! Сам знаешь куда. Ты мне ответь, мы с тобой в одной команде или ты у Дубова работаешь?» «Ну что вы, Геннадий Иванович, конечно, мы в одной команде». Главный инженер для убедительности даже прижал руку к груди. А если так, то иди и работай с Копейкиным. Да так, чтобы максимально приблизить утвержденную компанией программу Дубова к нашему плану реконструкции завода. Не мне тебя учить, как это делается. На каждом этапе по чуть-чуть глядишь, а результаты совсем другие. Тут изменим, там изменим. Анна Сергеевна ведь нам с тобой обещала своего Дубова слегка нейтрализовать. Я ей верю, она тетка ответственная. Главный инженер широко улыбнулся. Там, Лидочка, вашей маме позвонила, та завтра вылетает. А Лидочка теперь волнуется, что вы ее ругать будете. Лидочка умница. Мать у меня в номере поселите. И давай каждый день ко мне с докладом. Время согласусь с доктором Немковой. А теперь проваливай, что-то устал я. Да, и завтра мне телефон все-таки принеси. Никаких телефонов! раздался от двери завораживающий голос доктора Немковой. «Как дети, малый! Я вам скажу, когда можно будет телефон!» Доктор подошла к кровати Воронина и посмотрела на приборы. Главный инженер пятился к двери, делая Воронину знаки, которые наверняка должны означать, что он такого красивого доктора одобряет, а Воронину в его положении даже завидует. Потом Воронин заснул, и ему приснилось, что он гуляет по облакам вместе с очаровательной доктором Немковой. Облака пружинили под ногами, а Воронин нежно держал доктора Немкову за руку. При этом он чувствовал, какая у нее теплая и мягкая рука. Сверху они вместе разглядывали завитушки на знаменитом городском фонтане. Завитушки были очень замысловатые, местами покрытые зеленью, Доктор Немкова что-то говорила со своим милым акцентом, а Воронину все время хотелось ее обнять и поцеловать. Надежда Алексеевна Воронина прилетела к больному сыну на следующий же день, ближе к вечеру. В больницу ее не пустили. Зато на утро она примчалась к Геннадию Ивановичу ни свет, ни заря. Она вошла в больничную палату, как всегда, подтянутая. элегантная, на высоких каблуках, с размаху плюхнулась в кресло рядом с кроватью сына и скинула свои туфли. Облегченно вздохнула, потом босиком подошла к кровати и уселась на краешек. «Допрыгался», сказала она с укоризной, целуя сына в лоб. Воронина обдала запахом духов, и он не смог удержаться от смеха. Мама пахла духами панкратиевой. Надо понимать, это ты так веселишься от радости, что к тебе мамаша приехала?» Спросила она строго. «Мам, конечно, я очень рад, что ты приехала. Просто у тебя духи, как у одной моей знакомой». «Ну, слава богу, мой сын наконец отвернулся от своей жабы и стал смотреть на других женщин. Она хорошенькая, Это твоя знакомая?» «Очень хорошенькая, только у нас с ней сугубо деловые отношения». «Ну и дурак!» Надежда Алексеевна всплеснула руками. «Кстати, секретарша мне твоя очень понравилась. Молоденькая, правда, но умница. Сразу матери позвонила, а не жабе твоей». «Мам, перестань называть Лизу жабой». При этих его словах Надежда Алексеевна аж подпрыгнула на месте, вскочила с кровати и забегала босиком по комнате. «Гена, а кто же она такая, как не жаба?» Она что, примчалась к супругу, у которого сердечный приступ? Что-то я ее тут не вижу. Надежда Алексеевна демонстративно заглянула под кровать сына. Она, видишь ли, дылду нашу, дубину стаиросовую, прости, Господи, внучку мою, оставить ни на минуту не может. Она ее сколько лет рожать не хотела. Все тебе голову морочила. А теперь ни на минуту с ней не расстается, как будто бабка родная за ребенком приглядеть не сможет. Какая бабка? Удивился воронин. Какая какая? Такая, мать твоя. Она дочке твоей, как раз бабкой приходится, не знал? Так жаба твоя все сделала, чтобы внучку единственную от меня подальше держать. Ой, Надежда Алексеевна, летите уж лучше вы Геночки, У нашей Светочки такой важный период, вы с ней не управитесь, а Геночка меня поймет и не осудит. Надежда Алексеевна очень достоверно изобразила Лизу Воронину. «Прости, господи, не управлюсь я! Я сына директором завода вырастила, а со Светкой, с коровой нашей, не управлюсь!» «Я бы ее, конечно, в первую очередь на диету посадила, а то раскормила девчонку. Как ее только конь выдерживает, хотя за деньги теперь даже конь слову поперек никому не скажет». «А Геночка-то, конечно, жабу свою никогда не осудит». потому что Геночка, сынок мой любименький, самый настоящий непроходимый дурак. Валяется тут на краю света один, вот-вот дубы даст. Так, что тут у вас? Почему крик и шум?» В дверях палаты стояла доктор Немкова. «Нашему больному нельзя нервничать». При этих ее словах Надежда Алексеевна замерла на полусловии и радостно улыбнулась, внимательно разглядывая столь очаровательного доктора. «Это моя мама прилетела, познакомьтесь», — сообщил Воронин. Ее Надежда Алексеевна зовут. Мам, а это доктор Немкова». «То, что это доктор Немкова, я и без тебя вижу, на бейджике написано», — проворчала Надежда Алексеевна. «Скажите, доктора, а как вас зовут?» — спросила она Немкову, протягивая ей руку. «Петра», — представилась доктор Немкова. «Вот, сынок, познакомься. Эту милую девушку зовут Петра. Совсем как известную топ-модель. Та тоже Петра Немкова». «О, я, как видите, совсем не топ-модель. Это совпадение. Фамилия распространенная. Еще Бажена была Немкова, но она писательница. А меня можно просто Петя звать». Так меня все мои русские друзья зовут еще с институтских времен». «Нет, ни за что», — возмущенно заявила Надежда Алексеевна. «Нельзя такую прекрасную девушку называть мужским именем, да еще Петя. Это ж практически Вася». «Можно я буду звать вас Петрушей?» Доктор Немкова рассмеялась. «Конечно, можно. Мне даже понравилось». «Скажите, Петруша, а вы замужем?» Надежда Алексеевна Воронина со свойственной ей энергией сразу взяла быка за рога. «Нет», — доктор Немкова вздохнула. «А почему? Вы такая красивая!» — не унималась Надежда Алексеевна. «Я была замужем, но развелась. Давно уже. Как-то не сложилось. Сын у меня вырос, в Лондоне учится. Сейчас молодежь хочет учиться на Западе. Я одна пока». Вот принца все жду, а его нет и нет. Знакомое дело. Надежда Алексеевна глубоко и горестно вздохнула. Они, принцы эти, обычно на лягушках разных женятся, а потом все ждут, когда из этих лягушек царевны появятся. А жизненная штука совсем не сказочная. В жизни из лягушек обычно получаются жабы. Такая вот биология. Надежда Алексеевна, а почему вы босиком?» Доктор Немкова с недоумением разглядывала роскошные туфли, валяющиеся около кресла. «Ой, Петруша, это я по привычке многолетней, когда в люди выхожу, всегда каблуки надеваю. Только дома-то у себя в Уфе я все больше на машине передвигаюсь, а у вас тут, хоть мне Геночкиного шофера и прикрепили, кругом пешеходные зоны, да еще и брусчаткой выложены. А каблуки и брусчатка...» «Две вещи абсолютно несовместимые с моим возрастом». «Никогда бы не подумала, что у вас такой взрослый сын может быть», сказала доктор Немкова, кивнув в сторону Воронина. «Очень хорошо и молодо выглядите». «Спасибо за комплимент, я стараюсь, но я бы тоже не сказала, что у вас такой взрослый сын самостоятельно в Лондоне живет. Вам на вид лет 35, не больше». «Петруша хвалит кукуха за то, что хвалит тот Петрушу, продекламировал довольный Воронин. Эй, барышни, вы про меня не забыли, я ведь больной? Давайте уже вокруг меня хлопотать начинайте. Ему очень нравилась атмосфера, возникшая в его палате. Он гордился за свою такую моложавую и умную мать и почему-то гордился за совершенно постороннюю ему доктора Немкову. А сейчас, сейчас сказала доктор Немкова, подтыкая ему одеяло. «Пришлю сестру с большим шприцем. Она вам укол сделает». «Зачем сестру? Лучше вы сами. Мне будет приятно». Геннадий Иванович лучезарно улыбнулся доктору Немковой. «Не надейтесь. Мне по штату не положено. Я начальник». С этими словами доктор Немкова вышла за дверь. «Сундук ты! Сундук и есть! «Кто так за девушкой ухаживает? Очень надо такой красивой девочке показывать свою большую волосатую задницу!» Возмутилась Надежда Алексеевна. «Лежи и думай теперь, как ее завоевать и не упустить. Времени у тебя вагон целых две недели. А мы с Лидочкой пока тебе квартиру подыщем, поближе к заводу, а то неудобно в столицу-то каждый день мотаться. Это ж сколько времени на дорогу уходит. Кстати, надо бы по этому вопросу обязательно... с Петрушей посоветоваться, она же местная, как-никак. Две недели пролетели очень быстро. После больницы Геннадий Иванович Воронин чувствовал себя окрепшим и отдохнувшим. Кроме того, доктор Немкова согласилась с ним поужинать в ближайшую субботу. Провожая мать в аэропорту, он поцеловал ее и попросил. «Мам, ты там узнай, какие документы надо для развода?» чтобы я прилетел на пару дней и смог все сразу быстро оформить. «Слава тебе, Господи!» Надежда Алексеевна троекратно перекрестилась. «Конечно, сынок, я все узнаю и подготовлю. А ты жабе уже намекнул?» «Нет пока. Мне почему-то кажется, что решить с Лизой этот вопрос мирно мне не удастся. Так что ты все разузнай, какие там варианты есть. Я тебе через пару дней позвоню». и буду действовать уже, имея какую-то информацию. «А ты не передумаешь? Она кинется тебе в ноги, сопли-вопли, любовь-морковь, дети-сироты, кони опять же с теннисом. Ты и растаешь? «Мам, ты же меня знаешь. Если я что-то решил, то своего добьюсь. Я за эти две недели много чего передумал. После того, как мир в твоих глазах вдруг выключается, думается очень хорошо». Надежда Алексеевна обняла его и крепко поцеловала. «Я всегда верила в тебя, сынок, гордилась тобой. Одна у меня была беда, твоя жизнь семейная. Мы с отцом очень за тебя переживаем. Ты же знаешь, как бывает, когда люди на самом деле любят друг друга. Видел, как мы с твоим отцом живем. До сих пор ведь ночью спим и за руки держимся. Я вот к тебе сюда примчалась, а он там без меня места себе не находит». а уж как я сама по нему соскучилась, не соглашайся на меньшее. Никогда. Жизнь так быстро летит, а ты и не радовался-то по-настоящему. Удачи тебе. И Петруше от меня привет передавай. Она славная. Когда Геннадий Иванович Воронин, проводив мать, вернулся домой в новую квартиру, найденную для него мамой, Лидочкой и доктором Немковой, и уловил в воздухе аромат тех самых духов Анны Сергеевны Панкратьевой, он вдруг почувствовал себя совершенно счастливым.